«Разия Аганезова. Мандариновое счастье. Пролог. Ох, ничего себе, вот эта красотка! Сева чуть шею не свернул вслед для наногой девушки, которая, казалось, сошла с обложки какого-то глянцевого журнала. И Я лишь лениво поднял голову и проводил её взглядом. Ничего интересного. Обычный тюнинг. Не дождавшись от меня ничего образумительного, кроме хмыка, друг возмутился. «Петь, ну ты что, совсем ослеп в своей загранице? Или забыл, как нормальные девушки выглядят?» «Как нормальные, я как раз помню». Опять хмыкнул и разрезал аккуратно стейк, чтобы было удобнее есть. А здесь ничего особенного, просто вливание денег. Да и из любой девушки можно сделать звезду, главное — желание, время и деньги. И если захотеть, можно и модель создать, которую с руками будут отрывать лучшие дома моды Франции вдруг на меня хитро посмотрел и предложил. «А спорим?» Я чуть не подавился. С Севой мы дружим чуть ли не с детства, и обычно ни до чего хорошего наши споры не доводят. «На что?» — выдавил из себя. «Спорим, что ты не сможешь из любой сделать принцессу. Если я выигрываю, отдаёшь мне свой Порш. Если ты выиграешь, забираешь мою Бэху. Хм, а на что мне вторая машина, скажи?» Усмехнулся и подался вперёд. «Ты ее сначала выиграй», — снисходительно посмотрел на меня друг. «Нашел, чем пугать. Легко. Тогда, чтобы ты не передумал, девушку выбираем прямо здесь и сейчас», — торжественно заявил товарищ. «И ее выбираю я». «Хорошо», — закатил глаза к потолку. Мартынов хищно улыбнулся и потер ладони друг об друга, а потом начал оглядываться, пока его взгляд не остановился на ком-то, а улыбка не стала еще более хищной. «Вот её!» — фактически прокричал он и ткнул пальцем куда-то в угол возле входа. Я сначала даже не заметил там никого, потому что девушка сливалась с интерьером. Она сидела в зелёной спецовке, а у ног стоял огромный чемодан доставки еды. Девушка скромно сидела за столом и ела какой-то суп из обычного пластикового контейнера. Видимо, пока ждёт заказ, решила пообедать. Оглядел её быстрым взглядом и пришёл к выводу, что легко не будет. На миг даже возникла идея послать друга, но не смог. Спор есть спор. И я буду не я, если не попробую сделать хоть что-то. Поэтому просто сказал, мне нужно будет два месяца.